Глава 38. Мико. Мансин однажды сказал, что император Кен удерживает трон благодаря силе отличной легенды, которая кажется правдивой, как бы мало правды в ней ни было. Люди выстают против шероховатости в истории, хотя следует опасаться именно совершенных, в которых нет ни малейшей трещинки между фрагментами, и каждая шестерёнка вращает её в нужную сторону, правильную. Смерть Мансина от рук дочери, которую он жестоко эксплуатировал и не ценил по достоинству, стала еще одной шестеренкой, сдвинувшей нас к новому будущему. Вот так и возникла легенда. В условиях царившей всема и неразберихи нужно было принять множество решений, составить указы и отправить послания, отдать приказы и провести советы. И у нас с Ичей едва хватало времени перевести дух и сказать друг другу, что мы справимся». Но мы должны были справиться, потому что иначе Кисия вернулась бы к жизни по-прежнему, закостенелым шаблоном, задушив перемены. Мы мечтали о будущем, в котором не нужны императоры-боги, а войны с Челтеем не повторяются каждый год, где горные племена называют Кисию своим домом. Но это будущее не наступит, если за него не бороться. Каждый день, с каждым вздохом. Через несколько дней после взятия Симаи мы встретились с последними оставшимися левантицами рядом с их лагерем. Это было неофициальное мероприятие со знаменами, шатрами и придворными, а скорее встреча старых друзей на обочине. Многие уже уехали, торопясь на север, другие задержались на пару ночей, а раненные ещё дольше. Теперь все покидали Кисию и пришли попрощаться с Нуру и Тором. В тот пасмурный день... На пустыре нас ждал десяток левантийцев, и каждое лицо было знакомо, хотя я не знала всех по именам. Нуру и Тор осадили лошадей и тут же спешились и крепко обняли каждого из тех, кто пришел попрощаться, не сдерживая слезы. Только спрыгнув седла, я обвела взглядом собравшихся воинов и увидела Раха. Он сидел, прислонившись к дереву, и откинул голову назад — Щетина на ней сливалась по цвету с корой и была ненамного темнее синяков на его лице. Я шагнула вперёд, но остановилась, переведя взгляд настоящего неподалёку Гидеона. «Что случилось?» «Он сражался за нас», — сказал Гидеон, вскинув голову. «Как всегда, даже когда это глупо, а мы этого не заслуживаем». «Гидеон!» — сказала сичи и тот заключил её в объятия. Я даже позавидовала им. На мгновение их души как будто слились, так хорошо они понимали друг друга. Мне хотелось бы вот так попрощаться с Рахом, но он не только не встал, но даже не открыл глаза. Он хотя бы дышал, и только этим я могла утешиться. Подойдя ближе, я заметила новые раны, так много, как будто он ещё не развалился на части только благодаря повязкам и надежде. Рах! — тихо произнесла я, опускаясь рядом с ним на колени во влажную траву, под доносящуюся болтовню на Левантийском. «Рах!» Его веки затрепетали, и на мгновение он вернулся в реальность, посмотрев на меня из отёкших глазниц. Его губы дрогнули в улыбке. «Мико!» — сказал он, и у меня выступили слёзы. Со всей нежностью я провела рукой по его бритой голове, только чтобы прикоснуться к нему в последний раз. Если ему было больно, он этого не показал. «Ты тоже должна его поблагодарить, как и мы», — сказал за моей спиной Гедеон. «Хотя он сделал это не ради тебя», — добавил он. «Я знаю. Я повернулась к Гедеону, воину, разделившему мою империю, укравшему мой трон, тому, которому всегда был верен Рах. Он сделал это ради тебя». Гедоуна Торин поднял брови, в которых не было рожены, как в волосах. «Сомневаюсь. Он любит меня, как и я его, но это не значит, что я не понимаю, каков он. И каков же? Очень эгоистичный. Я посмотрела на Раха, вспоминая, как он помог мне добраться до Сяна, где я надеялась найти приют, как карабкался вместе со мной в утлую лодку, чтобы не оставлять меня в одиночестве» как прошёл рядом со мной всю кисию, не жалуясь на усталость и покачала головой. «Как ты можешь так говорить? Он стольким пожертвовал. Ты сам сказал, что он ранен, потому что сражался за свой народ, который этого не заслужил?» «Да». Гедеон наклонил голову, разглядывая меня как диковину. «Это не значит, что он поступил так бескорыстно. Ты вроде бы сказал, что любишь его». «Да. А ты разве нет?» От насмешки в его пронизывающем взгляде мои щеки покраснели, я попыталась вспомнить сломленного Гедеона, которого встретила в Курасиме, его голову на коленях сечи, когда она пыталась его успокоить. Тогда я его жалела, его главного врага. И мне так хотелось и сейчас его пожалеть, а не чувствовать себя маленькой глупышкой под его взглядом. «Слишком сильно, чтобы говорить о нем подобные гадости», сказала я, надеясь стереть его улыбку. Но она только стала шире. «Подлинная любовь видит изъяны, но не колеблется». Пока он это произносил, его взгляд скользнул к Раху, наполнившись теплом. Рах тоже посмотрел на Гедеона, и хотя не понимал наш разговор, в их глазах читалось такое понимание, что у меня сжалось сердце. Я никогда еще не стояла между двумя людьми так пылко любящими друг друга, что буквально кипел воздух. «У меня есть послание о доминусе Дешива Яровин». — сказал Гидеон, наконец повернувшись в мою сторону. «Она теперь новый романах Чултея останется там, чтобы построить на побережье новое поселение. Она говорит, ей не терпится снова встретиться с тобой и уверена, что вы отлично поладите». Я не могла понять, исходит ли от слов отсутствующего здесь и романаха угрозы или все дело в интонации, с какой их произнес Гидеон. Он был олицетворением опасности. Рах медленно поднял на нас взгляд. Мне хотелось попрощаться с ним, увидеть в последний раз. Но сейчас я желала только одного — скрыться в безопасности своего мира, поэтому наклонилась и прижалась губами к его лбу, найдя свободное от ушибов место. «Прощай, Рах», — сказала я. «Всего хорошего». Он поднял голову, взгляд единственного открытого глаза был туманным и спутанным. «Прощай, Мико». «И прости». Эшенья Сурвейт. Вскоре мы ушли. Тор Нуру попрощались со всеми. Бледному и стиснувшему зубы Раху помогли забраться в седло, остальные держались в сторонке. Мы вчетвером ехали молча, но у холма, где нас ждали гвардейцы, у меня возникло ощущение, что за мной наблюдают, и я оглянулась, надеясь в последний раз улыбнуться Раху. Но это был Гедеон. Он скакал рядом с Рахом, но он на мгновение сосредоточил все внимание на мне. Он не хмурился и молчал, просто наблюдал за нашим отъездом. Но я не сдержала дрожь. Ведь он не только тот сломленный Гидеон, которого я встретила в курасиме но тот, кто уничтожил целую армию челтецев, считавших его своим союзником, расправился с тысячами кисянцев, сжёг наши города и пытался построить империю на костях моей. Безжалостный, целеустремлённый, предприимчивый. Я заставила себя отвернуться, смотреть вперёд, слушать сичи и думать о будущем. Но мысли всё равно возвращались к этому взгляду и насмешливой улыбке, которая разрывала меня на куски. Раху повезло иметь такого друга. Но, возможно, степям не повезло. «На что готов такой человек ради того, кого любит?» «Миэлян сгорел, а всё, что уцелело, растащили для строительства и припасов, как голодные звери, потрошат труп. И всё же каким-то образом среди руин и завалов, обугленных камней и пустых оболочек жила красота, отказывающаяся умирать. Я шла в одиночестве, потому что осталось от садов при дворце, а от зданий уцелели лишь выщербленные каменные арки и поваленные балки, словно их раздавила гигантская рука». Но пруд, где мы с Танако и Эду играли в пиратов, всё ещё был на месте, как и моё любимое дерево. И на императорском кладбище лежал отец, по которому мне не разрешали горевать. Меня ждали сичи и генерал Рёдзи. Сегодня не в качестве командующего императорской гвардией. Прошло много дней, прежде чем мы сумели воспользоваться сведениями, предоставленными Кассандрой, но в конце концов матушкино тело нашли и привезли домой». Хотя дома уже не было, если считать домом, здание и город. Но всегда остаётся дом другого рода. Он там, где те, кого ты любишь. Стоя у свежевыкопанной могилы, я взяла ичи за руку. Рядом с могилой Катасио Тако осталось место. Я не могла не задуматься. Быть может, матушка всегда хотела лежать рядом с ним, чтобы хотя бы после смерти они могли навеки воссоединиться, если не смогли при жизни». Я надеялась найти и Танаку, но Кой по-прежнему оставался под контролем челтейцев, так что придётся ещё немного подождать. Ухо и от натуги пару слуг принесли из развалин конюшенного двора гроб. Я посмотрела на могильную плиту. Катаси-Отако. Это имя всю жизнь нависало надо мной, как клинок, вдохновляя гордиться им, носить его. Сечи сжала мою руку, успокаивая, а Рёдзи потоптался на месте, сжав зубы. В тот день императрица Хана Цай, младшая дочь императора Лана Отако, обрела вечный покой рядом с человеком, которого всегда любила. Священник пробормотал молитвы. Посеяли семена цветов Канасимии, и после тихой церемонии мы трое остались у могилы вместе со своим горем. «А знаете, она ведь хотела вернуться ко мне», — сказала я. По словам Кассандры, она ехала обратно. По щекам потекли слезы если бы только у неё получилось, если бы только мы смогли хотя бы пару минут посмотреть друг на друга, посидеть за пиалами с чаем и просто смотреть. Я увидела бы непростую, решительную женщину, которой всегда была матушка, а она с гордостью увидела бы, кем я стала. Но эту возможность у нас украли, как и многое другое. «Сейчас она дома», — сказала Сичи, опять сжав мою руку. «И мы найдём Танаку. Обязательно найдём». И тоже привезём его домой. Мне так хотелось бы сказать ей. Сказать, что теперь я понимаю. И мне жаль, что я её не слушала. Жаль, что всегда и всеми силами восставала против того, что она давала танаки Мне хотелось бы... Хотелось бы сказать ей, что я её люблю. И ей бы это понравилось. Откликнулся Рёдзи. Больше всего на свете. Но она и так это знала, Мико. Она знала. У меня больше не осталось слов, одни только слезы. И мы втроем долго стояли там и молчали, оплакивая не только конец жизни, но и конец эпохи. Стояли в окружении руин и сами все в шрамах. Но если мы хотели построить нечто новое, сильное и цельное, это невозможно сделать на острие боли. Мы должны построить это на наших мечтах.